Карета принца доставила Сайлоса в гостиницу Крейвен на крейвен стрит и тотчас отъехала, оставив его наедине со слугами гостиницы. Единственным свободным номером оказалась комнатушка на четвертом этаже с окнами во двор. Сюда-то, в это прибежище, пыхтя и ворча, дюжи и слуги вдвоем внесли злосчастный сундук. Нечего и говорить, что Сайлос следовал за ними по пятам, И что на каждом повороте лестницы у него замирало сердце, ведь один неверный шаг, и сундук мог опрокинуться через перила и вывалить на каменные плиты вестибюля роковое сокровище. Как только Сайлос очутился у себя в номере, он присел на краешек кровати, чтобы отдышаться после пережитой муки. Но действия не в меру ретивого коридорного заставили его снова вскочить. Встав на колени подле сундука, Тот уже возился над сложной системой его застежек. «Не трогайте сундук!» – закричал Сайлас. «Пока я здесь, мне ничего в нем не понадобится!» «В таком случае вы могли бы оставить его в вестибюле!» – проворчал коридорный. «Чем волочить эту храмину наверх?» «Чем только он у вас набит, не пойму! Если деньгами, то вы должно быть много богаче меня!» «Деньгами?» – воскликнул Сайлос. «Что вы хотите этим сказать?» «У меня нет никаких денег, и не говорите, пожалуйста, глупостей!» «Успокойтесь, хозяин», — ответил коридорный и подмигнул. «Никто не тронет драгоценностей, которые принадлежат вашей милости. мне это вы можете довериться как государственному банку, — прибавил он. Но поскольку сундучок вашей в самом деле тяжеловат, я был бы не прочь выпить за здоровье вашей милости». Сайлас протянул слуге два Наполеондора, извиняясь при этом, что расплачивается иностранной валютой и оправдываясь тем, что он только прибыл в Англию, коридорный ворча пуще прежнего и переводя полный презрение взгляд с монет, очутившихся на его ладони на тяжелый сундук, наконец соизволил выйти. Несчастный уроженец Новой Англии, как только остался один, принялся с пристрастием обнюхивать все щели и отверстия в сундуке, Ведь вот уже двое суток, как в нем покоилось мертвое тело. Впрочем, погода в эти дни стояла прохладная, и сундук продолжал хранить свою омерзительную тайну. Сайлас уселся на стуле подле сундука и, закрыв лицо руками, погрузился в глубокое раздумье. Если только его не освободят от груза в самое скорое время, ему не избежать разоблачения. На что он мог рассчитывать один в чужом городе, без друзей и пособников? Если рекомендация доктора Ноэля не возымеет должного действия, прощай, Новая Англия, навсегда. Он начал меланхолически перебирать честолюбивые мечты, которые питал прежде. Никогда-то ему теперь не стать героем и представителем своего родного Бангора, что в штате Мэн. не продвигаться ступень за ступенью по общественной лестнице, почести одна за другой не посыплются на него, и уж, наверное, ему придется расстаться с мыслью быть избранным в президенты Соединенных Штатов Америки и оставить по себе безвкуснейший памятник, призванный украшать Вашингтонский Капитолий. Отныне он прикован к трупу, заключенному в этом громоздком сундуке Нет, нет, надо тотчас от него избавиться, иначе Сайлос навсегда должен будет отказаться от мечты пополнить своим именем список своих блистательных соотечественников. Я бы не осмелился даже попытаться передать, какими словами чистил он и доктора, и несчастную жертву убийцы, и мадам Зеферин, и Коридорного, и лакеев принца Флоризеля, словом, всех, кто был хотя бы косвенно причастен к постигшей его беде. Часам к семи вечера он прокрался вниз пообедать, но желтые стены ресторана вызывали в нем омерзение. Ему казалось, что все на него подозрительно косятся, и он не мог ни на минуту позабыть о сундуке, безмолвно ожидавшем его наверху. Нервы его были так натянуты, что когда официант подошел после десерта предложить ему сыру, он вскочил со стула, пролив на скатерть остатки Таткеля. Официант пригласил его проследовать в курительную, и хоть Сайлос предпочел бы немедленно вернуться к своему руковому кладу, у него не хватило духу отказаться, и он спустился в еле освещенный газовыми рожками черный закопченный подвал, который в те времена заменял, а, быть может, и по сию пору заменяет клуб обитателям гостиницы Крейвен. Два меланхолических игрока играли на бильярде, им прислуживал маркер в чехоточные испарине. Поначалу Сайлосу показалось, что в курительной никого, кроме этой троицы, нет, но в следующее мгновение взгляд его упал на фигуру курильщика, сидевшего в углу. Вид у него был скромный, весьма почтенный, и он сидел, опустив глаза. Сайлос был готов поручиться, что где-то видел его лицо и прежде. Костюм был другой, и все же он узнал в нем одного из сидевших на каменных тумбах у въезда в бокскорт. Того самого, который помогал тащить сундук от кареты к дверям дома номер три и обратно. Уроженец Новой Англии, не задумываясь, повернулся и побежал без оглядки. И только тогда успокоился, когда очутился в своем номере и запер дверь на ключ и на задвижку. Осаждаемый самыми страшными видениями, какие только была способна создать его фантазия, он всю ночь прободрствовал подле покойника, заключенного в сундук. Предположение, высказанное коридорным, будто сундук его набит золотом, вселило в его сердце новые страхи, и он не смел уже ни на минуту сомкнуть глаз, между тем, как присутствие переодетого зеваки из бокс-корта убедило Сайлоса, что он вновь сделался мишенью каких-то таинственных махинаций. Вскоре после полуночи, побуждаемый тревожными подозрениями, Сайлас приоткрыл дверь, и выглянул в коридор, тускло освещенный одиноким газовым рожком. Неподалеку от своей двери он увидел распростертого на полу человека, одетого в ливрею гостиничного слуги. Он подошел к спящему на цыпочках. Тот лежал на боку, заслонившись правой рукой, и вдруг, в ту самую минуту, когда американец над ним наклонился, спящий отвел руку, и Сайлос, вновь очутился лицом к лицу с зевакой из бокс-корта. «Покойной ночи, сударь!» — любезно произнес тот, не поднимаясь с полу. Сайлас растерялся от неожиданности и молча вернулся в свою комнату. Под утро, измученный тревогами, он уснул, сидя на стуле и положив голову на сундук. Несмотря на неловкую позу и страшную подушку, сон его был крепок и долог. Очнулся он поздно утром от резкого стука в дверь. Он поспешил ее открыть. То был коридорный. «Вы и есть тот самый господин, который вчера был в бокскорте?» — спросил он. Дрожащим голосом Сайлас подтвердил, что это так. «Следовательно, эта записка вам», — сказал слуга, протягивая ему запечатанный конверт. Сайлас разорвал его. Письмо состояло всего из одной фразы. «Сегодня в двенадцать».